Глава восьмая Лиза Тимохина стояла возле окна своей небольшой уютной кухни и смотрела на улицу. Лиза любила весну и всегда радовалась ее приходу с детской непосредственностью. Но сейчас в душе ее ничто не трепетало и не пело. Она думала о своей маленькой крестнице, оставшейся без матери. И хотя Мариан почти не уделяла дочери внимания, она все-таки была а теперь ее нет. Лиза нисколько не верила, что Марианну убил кто-то из коллег. Да, ей завидовали, ее не любили, но не до такой степени, чтобы убить. За спиной Лизы стоял кухонный стол, а на нем лежали навальные кучи газеты, из которых Тимохина и узнала, что убили не только ее подругу Марианну Завадскую. Вернее, точно таким же способом убили и других женщин. и возле каждой оставили Розу. «Роза, что же это значит?» — думала Лиза. В газетах писали, что в городе объявился неуловимый маньяк. Полиция рыщет по всему городу, но ничего не может сделать. Убийства совершаются одно за другим, и нет никакой надежды, что этот зверь насытится кровью и остановится. «Неужели нет никого, кто смог бы остановить его», думала Лиза. В молодой березовой листве тихо шумел ветер. Воробьиная стая что-то громко обсуждала, собравшись на одной из веток. «Неужели ничего нельзя сделать?» — думала Лиза. Она отошла от окна, вынула из холодильника мясо и положила его размораживать в большую кастрюлю. Сегодня она собиралась потушить мясо с овощами к приходу Марка Захарча. Он приходил теперь к ней почти каждый день. Молча ел, а потом также молча сидел, время от времени тяжело вздыхая. Первое время Лиза пыталась находить слова утешения, но потом поняла, что Марку Захаровичу они не нужны. Он приходил к ней потому, что только она и он искренне любили Марианну, и, наверное, потому что она была крестной матерью его дочери. Вчера он так и сказал ей. «Лиза, ты хоть нашей крошки и крестная, но все равно мать!» Посмотрел ей прямо в глаза и добавил. «Я очень прошу тебя, никогда не забывай об этом». «Да как же я могу забыть, Марк Захарович?» — вырвалось у Лизы. «Ну что ты все заладила, Марк Захарович да Марк Захарович!» — сказал он устало. «Марк, просто Марк». «Да как же это, Марк Захарович!» Воскликнула она, сложив руки на груди. Опять ты за свое укорил он. А у нее язык не поворачивался назвать его Марком. Просто Марком. Скоро стрижи прилетят. промелькнуло в лизиной голове. И вдруг она вспомнила Нина, Нина Стриженова, ее троюрдная сестра. Она в прошлом году рассказывала ей, как одна их сотрудница попала в беду, и выпутаться ей помог частный детектив. Она схватила сотовый и поспешно набрала номер сестры, и едва та отозвалась, заговорила быстро. «Нина, помнишь, в прошлом году ты рассказывала, что твоей знакомой помог какой-то частный детектив?» «Ты имеешь в виду Машку Трипольскую?» «Машку?» Это про нее я тогда рассказывала. Ах да, Нина, а ты не помнишь адрес того детектива? Нет, я и не знала адреса, но могу Машке позвонить. А ты не знаешь, он хороший? Кто? Этот детектив. По-моему, это была она. Женщина. Девушка. Вот как! У Лизы опустились руки. Алиска, а тебе что, только мужика надо? Какого мужика? Растеряла Лиза. — Ну, я не знаю, какого. И Лиза вдруг поняла, что Нина смеется. — Нинка, ради бога, не смейся. Ты ведь знаешь, что Марианну убили. — Знаю. Так этим полиция занимается? — Занимается. А ты газеты читаешь? — Вот еще, — ответила Нина. — А если бы читала, то знала бы, что убийства продолжаются. — Вот как, — удивилась Нина. — Поэтому я и спросила про детектива. Я сейчас позвоню Машке и все узнаю. Лиза собралась сказать, что если детектив женщина, то, наверное, не надо. Но сестра уже отключилась. А Тимофина все стояла с трубкой в руках и слушала гудки. Наконец и она отключилась. Нина перезвонила через полчаса и продиктовала телефон детектива, имя и фамилию. Но она девушка, ворвалась у Лизы. «И что?» — насмешливо спросила Нина. «Какая ты отсталая, Лиска, поэтому тебя и замуж никто не берет». Лиза сглотнулась слюну. «Да, она не замужем, а Нина уже три раза выходила, теперь в четвертый собирается. Это что, лучше?» Нина была уверена, что лучше, в этом Лиза как раз не сомневалась. Сестра, расценив молчание Лизы по-своему, сказала, что эта девушка лучше всякого мужика. так что можешь не сомневаться. Вот только не знаю, заинтересует ли ее это дело. Она не со всеми работает. Будешь звонить? Сошлись на Марию Петровну Трипольскую, а то она может тебя и отшить. «А разве детективы не заинтересованы в работе?» спросила Лиза. «Наивная ты!» — хмыкнула Нина в трубку. «Она же не может сто дел одновременно расследовать». «К ней так много народу!» — недоверчиво спросил Тимохина. — Без рекомендации к ней лучше не обращаться. — Ладно, Лизок, пока. Звони. Надеюсь, тебе повезет. Лиза опять долго слушала короткие гудки, потом отложила телефон и стала смотреть на то, что она записала. Прочитала вслух. — Мирослава Волгина, частное агентство Мирослава. «Я должна обязательно посоветоваться с Марком Захаровичем», — подумала она и мысленно поправила сама себя. «С Марком!» Плуянов пришел поздно. За окном уже стемнело, и тонкий месяц заблудился в едва начавших покрываться листвой в ветвях карагача. Лиза беспокоилась о мясе, стоявшем в духовке, да и рулет, укрытый полотенцем, начал остывать. Звонить Полуянову она не решалась. И когда увидела в окно его машину, сразу бросилась к двери. Когда он вошел, у Лизы появилось ощущение, что мужчина обсыпан пылью. На нем был серый костюм, серые замшевые ботинки, но самое главное, лицо его тоже было серым. Она подождала, пока он разуется, снимет пиджак, вымоет руки, пройдет на кухню и сядет за стол. Только тогда она нерешительно проговорила. Я беспокоилась. «Извините, Лиза, надо было позвонить вам. Замотался. Вы бы сами мне позвонили». «Что вы вырвалось у нее? Разве я могу вас беспокоить, Марк Захарович?» «Марк!» — неожиданно рявкнул он. Она вздрогнула и еле удержала в руках тарелку. «Простите, Лиза», — проговорил он спокойно, но прошу вас, перестаньте разводить церемонии. «Хорошо, я постараюсь», — выдохнула она и стала накрывать на стол. «Вкусно пахнет», — обронил мужчина и спросил. «А вы что же, себе ничего не положили?» «Я уже поел». «Нет, так дело не пойдет», — заявил он решительно. «Я один есть не буду». «Хорошо, хорошо». Лиза вскочила со стула, достала чистую тарелку и положила себе кусочек мяса и горку тушеных овощей. «Так-то лучше», — неожиданно улыбнулся он. Закончив поздний ужин, Полуянов вышел на балкон подышать воздухом, а Лиза перемыла посуду и прибралась на кухне. Она нашла его стоящим на балконе и смотрящим куда-то вниз. «Марк», — робко сказала она. «Да, Лиза». «Я хотела бы поговорить с вами». «О чем?» «О Марианне». Он удивленно посмотрел на нее. «О Марианне?» «Да, то есть...» — смутилась она. «Не волнуйтесь вот так. Вы ведь знаете, я не кусаюсь. Давайте сядем». Они сели на стулья, стоявшие там же. «Говорите, Лиза. Марк, вы, наверное, знаете, что убийства продолжаются». Он хмуро кивнул. «У моей троюродной сестры есть хорошая знакомая. В прошлом году она попала в беду, и ей помог частный детектив». Лиза торопилась, но Полуянов и не думал перебивать ее. Наконец он спросил. «Частный детектив?» «Да, я записала телефон, сейчас принесу». Она кинулась в комнату и вскоре вернулась, протягивая ему свои записи. Он внимательно прочитал их, свернул бумажный лист и положил в карман брюк. Она посмотрела на него вопросительно. «Завтра я узнаю, что это за детектив, и тогда мы с вами решим, стоит ли нам воспользоваться его услугами». «Только...» — сказала Лиза и замолчала. «Что только?» «Нина сказала, что она не за всякое дело берется». «Это хорошо». — проговорил Полуянов. — Хорошо. — Конечно, Лиза. Зачем же нам с вами неразборчивый помощник? — Да, наверное, — пробормотала Лиза. — Вы не возражаете, если я сегодня переночую у вас? — У меня? — Ну да, на диване в гостиной. Утром вы даже можете не вставать, я сам позавтракаю тем, что осталось. — Но мясо надо будет подогреть, — брякнула Лиза. «Подогрею я же не без руки», — он ласково провел ладонью по ее щеке. Она вздохнула. «А теперь спать», — сказал Пульянов. «Уже поздно». Лиза постелила ему на диване и, пожелав спокойной ночи, торопливо ушла к себе в комнату. Полуянов же достал фотографию дочери, долго смотрел на нее, потом убрал на место, разделся, выключил свет и лег на старенький диван. Он долго еще ворочался в темноте, думая о том, что никто на свете не любит его дочку так сильно, как эта тихая женщина Лиза. Кроме него самого, конечно. «И сама Лиза такая уютная», — думал он, засыпая. «На кухне в банке у нее живет чайный гриб, как когда-то у моей старенькой бабушки Глафиры». Тимофена тоже долго не спала. На всякий случай она завела будильник, чтобы не проспать утром, встать раньше Марка и успеть накормить его завтраком. Утром они почти не разговаривали. Плуянов молча съел приготовленную Лизой яйшницу с луком и колбасой, выпил чай с клубничным вареньем и ушел. Лиза тихо вздохнула, закрывая за ним дверь, и мысленно укорила себя за то, что не смогла нарушить молчание и не спросила, что же он решил. хотя что он мог решить за ночь. «Ведь он еще собирался навести справки о детективе», — вспомнила она. В этот день на работе она была рассеянной, отвечала коллегам не в попад и буквально подскочила на стуле, когда затренькал ее сотовый. «Я слушаю», — выдохнула она, даже не посмотрев, кто звонит. «Звонил Полуянов. Лиза», — сказал он. Вы не могли бы отпроситься с работы до завтра и сейчас спуститься вниз? Вниз? Да, я жду вас в машине. Она сорвалась с места и побежала в кабинет начальника. Тот, ни о чем не спросив ее, дал ей разрешение уйти. А когда она вылетела из кабинета, покачал головой. Спрашивать Тимохину о чем-то и не нужно. У нее все на лице написано. Не может прийти в себя после гибели подруги. К тому же ее крестница является одновременной дочкой самого Полуянова. «Жалко лиску, вздохнул начальник. «Хорошая баба. И где глаза у мужиков? Сам бы женился, если бы был холостой и моложе лет, эдак на двадцать». Лиза сразу увидела стоящую во дворе машину Полуянова и чуть ли не бегом бросилась к ней. Зацепилась каблуком за ступеньку и едва не упала. «Тише, Лиза, тише!» — проговорил Марк Захарч, выйдя из машины и открыв перед дверь. «Спасибо!» — пробормотала она, усаживаясь на сиденье рядом с водителем. Они проехали центр города, миновали районы новой застройки и оказались на шоссе. Лиза не решалась спросить, куда они едут. Наконец Плуянов заговорил. «Я обдумал ваше предложение». Узнал у осведомленных людей об этом детективе. Он снова замолчал и заговорил минуты через две. Отзывы хорошие, даже более того. И с полицией она поддерживает контакт. «Так это хорошо?» — невольно вырвалась у Лизы. Он кивнул. «Мы едем к ней?» — осмелилась спросить Лиза. Сестра говорила ей, что детектив живет за городом. Полуянов снова кивнул и молчал до тех пор, пока они не въехали в коттеджный поселок и не остановились возле одного из домов. «Приехали», — сказал он, вышел из машины и нажал на кнопку звонка. «Да?» — спросил через мгновение мужской голос. «Нам нужен детектив Мирослава Волгина. Я звонил вам. Полуянов Марк Захарович». Ворота разъехались, И машина закатилась во двор. С крыльца спустился высокий блондин. Его светло-голубые глаза внимательно оглядели посетителей, после чего они были приглашены в дом. Лиза шла за Паульяновым, стараясь ни на шаг не отставать от него. Скоро они оказались в большой приемной, а потом и в кабинете детектива. Из-за стола поднялась высокая русоволосая девушка и жестом пригласила их садиться. Полуянов сел на диван, а Лиза в кресло рядом. «Мы договаривались с вами о встрече. Я, Полуянов Марк Захарович, это Елизавета Степановна Тимохина». Детектив кивнула. «Убита моя гражданская жена, актриса Марианна Завадская. Ведется следствие. Насколько мне известно, у полиции версия серийных убийств, и это меня не устраивает». «Версия серийного убийцы?» — уточнила детектив. «Да», — подтвердил Пауянов. «Почему же?» «Потому что при таком подходе отыскать его непросто. Я бы даже сказал, почти невозможно». Она кивнула, соглашаясь, и спросила. «А Елизавета Степановна ваша родственница?» Она перевела взгляд на Лизу, и та залилась краской до самых корней волос. «В некотором роде». — ответил Пулуянов. — Лиза — близкая подруга Марианны и крестная мать нашей дочери. — У вас есть дочь от Марианны Завадской? — Да. Именно поэтому я хочу найти того, кто убил мою жену. — Я возьмусь за расследование вашего дела, — сказала Волгина. — Но сначала вы расскажете мне о том, что произошло. — По-моему, это и так известно. «Мне нужен именно ваш пересказ, и потом мне придется задать вам несколько вопросов». «Хорошо», — сказал Полуянов. «И вам тоже, Елизавета Степановна». Лиза быстро закивала головой. Они пробыли в кабинете детектива не менее полутора часов. Даже с выдержанного Полуянова сошло шесть потов, что же говорить о Лизе. Она то краснела, то бледнела, слезы то и дело подступали к ее глазам. Она не понимала, зачем детективу все эти подробности. Но раз Марк терпел, значит, так было надо. Договор с агентством подписал Пулуянов, он же внес аванс. Ализа сидела в это время в приемной и не сводила глаз с блондина, которого звали не по-русски, Морис Миндаугас. Он был потрясающе красив, вежлив и в то же время держал дистанцию. Именно он занимался всеми формальностями. Ализа неосознанно любовалась им, так как она когда-то наслаждалась прекрасными полотнами в залах Эрмитажа и Третьяковской галереи. И даже в голову не приходило, что к этому шедевру природы можно прикоснуться руками, а тем более обладать им. Марк Захарович, по-видимому, не разделял ее благоговейного восхищения, так как в процессе оформления документов пару раз коснулся руки Миндаугаса, и тот никак на это не отреагировал. Лиза вздохнула с облегчением, когда они покинули агентство и оказались в автомобиле Полуяна. — Лиза, ты чего такая пришибленная? — спросил ее Полуянов, перейдя неожиданно на «ты», когда они покинули пределы коттеджного поселка. — Я первый раз в детективном агентстве, — бронила она. «Я, собственно, тоже», — усмехнулся он грустно. «До этого Бог миловал». «Вы думаете, они найдут убийцу?» «Будем надеяться». «Они такие молодые». «А ты считаешь молодость большим недостатком?» — хмыкнул полуянов «Нет», — ответила Лиза испуганно, — «просто моя бабка Глафира говорила, в двадцать лет ума нет и не будет». Им точно больше двадцати, и, судя по всему, ум имеется. Лиза кивнула. «Я отвезу тебя домой», — сказал Пулянов когда они въехали в город. «Вы разве не зайдете пообедать?» — робко спросила она. Он покачал головой. «Нет, мне нужно заняться делами». Увидев в зеркалах, как тень разочарования пробежала по ее лицу, улыбнулся, ласково дотронулся до ее руки и сказал «Я приеду к ужину. Ты приготовишь что-нибудь?» «Да, конечно», — закивала она. И когда они уже почти подъезжали к ее дому, спросила, «А когда мы поедем к...» в воскресенье. Мы с тобой оба должны хоть немного прийти в себя. Думаю, пока говорить малышке о смерти Марианны не нужно». Лиза была согласна с ним. «Да, Марк, пока не нужно». Они оба были уверены, что сама девочка матери не спросит, ведь она почти не знала ее. Мирослава позвонила Наполеонову. «Шура», — сказала она, — «я тоже в этом деле». «Тебя нанял Симоненко?» «Нет, Полуянов». «Любовник актрисы Завадской». «Да, только он сказал, что она его гражданская жена». «Ладно, пусть так. Что тебе сказать? Сама знаешь, что я этому рад. Надеюсь, ты поделишься информацией?» «Пока вся информация у тебя», — усмехнулась она в трубку и отключилась. «Вот тигра», — пробормотал Наполеонов и уже собирался перезвонить Волгиной, как его служебный телефон взорвался звоном. «Наполеонов слушает». рявкнул следователь, сняв трубку. — На выезд. Улица Костюшка, 12, квартира 10. — Других следователей нет, — вспылил Наполеонов. — Так там твоя серия. Убийство женщины и Роза. «Черт — Черт! — зарычал Наполеонов и вынесся из кабинета. — Александр Романович! — бросилась ему вслед секретарша Элла. — Потом, потом! — крикнул он на ходу. «Ну, Фёдор Поликарпович!» — к черту, донеслось до нее уже из закрывающегося лифта. Элла, привыкшая к выходкам Наполеонова, только повела плечами и подула на свою пышную челку. Передавать начальству, куда именно послал его следователь, Элла не собиралась. Она набрала ей номер и прощепетала в трубку. «Фёдор Поликарпович!» «Наполеонов на выезде, как прибудет, я ему скажу». «На каком выезде? У него своих дел не в проворот». «Я не знаю, он мне не докладывал, но, наверное, что-то срочное, так как Александр Романович сильно торопился». «И послал меня к черту!» — хмыкнула трубка. «Ну что вы!» — вполне натурально возмутилась Элла. «Ладно, ладно. Пришли его ко мне сразу, как появится». «Обязательно», — заверила девушка, — и, положив трубку, облегченно вздохнул.